Глава 569. -я. Кровавый монастырь. Часть 2. -я. В трущобах, наводненных незаконно построенными старыми ветхими домами, монастырь Паула, имевший долгую историю, заслуженно считался лучиком света в непроглядной тьме. Его строгий торжественный архитектурный стиль имел яркие европейские черты. Однако банда, присвоившая этот монастырь, явно не придерживалась идеи защищать памятники культуры Не считая главного зала для богослужений, молитвенная комната, жилые комнаты, столовые и другие помещения пребывали в разрушенном состоянии, повсюду валялся мусор. Фонтан на маленькой открытой площади перед залом для богослужения был снесен. на его месте снарядили примитивную сцену, где стояли музыкальные инструменты. За микшерным пультом в экстазе хлопотал паренёк с дредами. Более сотни мужчин и женщин окружало сцену, одни трясли головами в такт музыки, Другие страстно обнимались друг с другом, ведя себя так, будто никого нет рядом, третьи курили травку, четвертые любовали стрелковым оружием. В воздухе витал очень странный запах. Когда Адзуи следом за несколькими членами адского пламени вошел в монастырь, многие присутствующие окинули его взглядами, выражавшими изумление, любопытство, насмешку, равнодушие, свирепость. «Жди здесь!» Бросив фразу, татуированный мужчина широким шагом направился в зал для богослужений. Адзуи остановился на площади. Его остерегли два члена банды. Пока татуированный мужчина отсутствовал, некоторые члены адского пламени подошли к двоим товарищам и что-то у них спросили, после чего многозначительными взглядами уставились на Зуи, походя на хищников, увидавших жирную дичь. Спустя примерно 5 минут из зала для богослужения со свитой вышел мужчина в кличетой рубашке. Следом за ним следовал татуированный мужчина. «Ты пришел завершить выкуп?» Мужчина в рубашке был худощав, ростом около 170 сантиметров. Он уверенным шагом подошел к дзуи и, задрав подбородок, надменно спросил. «Деньги с собой!» Позади него стояли два суровых здоровяка могучего телосложения и хищно пелились на дзуи. «С собой!» Дзуи похлопал по рюкзаку, спросив. «Где люди?» «Ты очень храбр!» Мужчина в рубашке как-то странно заулыбался. «Ты первый китаец, осмелившийся явиться сюда!» Он неплохо разговаривал по-английски, во всяком случае намного лучше татуированного мужчины. Все когда-нибудь бывает впервые. отзуи холодно произнес: Приступим к сделке. Мужчина в рубашке пристально посмотрел на Зуи, словно хотел запомнить его лицо, а затем взмахнул рукой. Вскоре члены адского пламени привели двоих людей с черными холщавыми мешками на головах. Мужчина в рубашке сорвал с них мешки. Оба человека испуганно вскрикнули... Солнечный свет колол глаза, на лицах отражался страх. Хотя Цзуи в этом мире не видел этих людей вот уже 10 лет, он сразу узнал их. Родители Гуэн Гукай и Джан Юнь! Цзуи кивнул, расстегнул рюкзак и сперва извлек оттуда Тайка. Окружающие члены адского пламени остолбенели. Это что за чертовщина? Гав! Тайк Слаем выронил из зубов пачку стодолларовых купюр обратно в рюкзак, Зуи кинул этого пройдуху на землю, после чего бросил тяжелый рюкзак мужчине в рубашке. Хотя мужчина выглядел хилом, ему не приходилось жаловаться на физическую силу и реакцию, он мигом поймал рюкзак. Мельком осмотрев доллары, заполнявшие большую часть рюкзака, и, подержав их в руке, мужчина удовлетворенно улыбнулся. Зуи сказал: Отпусти людей. Мужчина ухмыльнулся и, подняв руку, щелкнул пальцами. Ага! Два члена Адского пламени силы толкнули Гукая и Джан Юник Зои. Оба человека, шатающиеся походкой, понеслись вперед и чуть не упали. К счастью, Дзуи быстро отреагировала и придержала их. тётушка, тетушка, в порядке. К этому времени зрение Гукая более-менее восстановилось. Он посмотрел на Дзуи, который придерживал его, и просто не мог поверить своим глазам. Т. Т. В прошлом, когда Дзуи и Гуинси еще встречались, Первый виделся несколько раз с родителями своей девушки. Гукай хорошо запомнил этого мальчигана который чуть не увел его дрогаться на дочурку. Поэтому пусть даже Зои сейчас выглядел куда более зрелым. Гукай все-таки узнал его. Зои, почему ты? Тоже вернувшая себе зрение, Джан Юнь также была поражена. Где я умен? Об этом потом поговорим. Адзои сказал: Я вас уведу отсюда. Гукай и Джан Юнь пришли в себя и трусливые, нашли членов фатского пламени вокруг суетливо закивали. С тех пор, как их вчера похитили, они пребывали в вечном страхе. Они были физически и эмоционально истощены, и им не терпелось покинуть это опасное место. Однако, когда Дзуи развернулся и приготовился вместе с двумя людьми уйти, несколько вооруженных членов адского пламени загородили выход. Эти бандиты ехидно ухмылялись, глаза выражали насмешку. Дзуин, нахмурившись, обернулся и обратился к мужчине в клетчатой рубашке. «Я уже заплатил деньги. Есть какие-то проблемы?» Мужчина захохотал. Погладив подбородок, он неторопливо достал из кармана сигару, откусил ее кончик и сунул в зубы, затем извлек из рюкзака пачку долларов и пальцами вытянул одну купюру. Стоявший рядом член адского пламени зажёг зажигалку. Мужчина в рубашке поднес купюру к зажигалке, после чего горящей купюрой поджёг сигару. Кинув пачку денег обратно в рюкзак, который держал его подчиненный, он сладко затянулся сигарой и, выпустив дым, произнес: «Я только что закурил. Денег для выкупа недостаточно. Не хватает одной купюры, поэтому вы не можете уйти». Уже считавшие себя спасенными, Гука и Джан Юнь цепенели. Они никак не ожидали, что похитители окажутся такими нахалами. Деньги за выкуп получили, а заложников не отпускают. Джан Юнь заплакала. «Как вы можете!» Все члены адского пламени громко рассмеялись. «А кто вас, китайцев, просил так богатеть?» «Грешно иметь много денег. Раз вам плевать на договоренности. Единственным среди всех, кто не изменился в лице, был Цуи. Придется вам понести за это ответственность». Только он замолк, как Гука и Джан Юнь почувствовали, как невидимая сила подняла их в воздух. Когда оба человека не на шутку перепугались и подумали, что сейчас упадут вниз... Из ниоткуда возник Грифон, и вовремя поддержал их на своей спине. Резко замахав крыльями, гарифон мигом поднялся на высоту нескольких сотен метров. На этот раз настал черед шинофатского пламени оцепенеть. Им казалось, будто все происходящее им снится. Это выглядело слишком фантастично, в данный момент до ушей всех присутствующих донесся голос Дзои Объявляю вас злом!